Николай Евграфович Пестов Современная практика православного благочестия. Передача 33 Сновидения, плач, слезы и умиление, Эпиграф Старцы ваши сновидениями вразумляемы будут Деяния святых апостолов, глава 2 стих 17 Душевная жизнь человека не прекращается и во сне. Да, она и не может прекратиться, поскольку душа бессмертна. Только во сне отнята наша воля по отношению к телу, и вместо обычного сознания появляется так называемое подсознание. Что жизнь души никогда не прекращается, доказывается с нами. следует заметить, что в течение сна нет момента, когда человек не видел бы внутренним взором каких-либо образов и не переживал бы тех или иных мысленных ощущений. Кто хочет проверить это, пусть поставит себе целью в момент прекращения сна захватить умом конец сна. При некотором волевом усилии это удается. Итак, и во сне — и прекращается душевная жизнь. Только она приобретает другие формы. Сонная жизнь души своеобразна. Так воспринятые нами слова во сне — это не слова, а мысли, которые приходят к нам откуда-то. Чем можно объяснить нелепость снов и надо ли придавать снам значение? Святой Симеон Новый Богослов пишет: Чем душа занята и о чем говорит наиву, о том мечтает или философствует она и во сне, проводит весь день в заботах о делах человеческих, об них же суетится она и в сновидениях. Если же она все время поучается в вещах божественных и небесных, то и во время сна она входит в них же. и умудряется видениями. О том же так пишет и глубокий психолог отец Александр Ильчининов. «Во сне, когда гаснет наше нормальное сознание, исчезает контроль над собой, когда мы вполне искренни и ничего не стыдимся, тогда всплывают из глубин подсознательные первичные основы нашего существа». обнажаются самые глубокие пласты души, и мы больше, чем когда-либо, являемся самими собой. Типичные для наших снов образы, видения и душевное состояние есть самые верные, ничем не скрытые проявления нашей настоящей личности. Конечно, тут нужно различать и чисто психологические феномены, как молитвы и песнопения после длинных церковных служб, а также просто влияние нашей физиологии, которой мы так подвластны, например, кошмарные видения при болезни печени. Но при достаточно объективной и умелой оценке характер и сущность наших сновидений могут много помочь в познании себя и на многое в себе открыть глаза. Таким образом, сны — в известной степени могут характеризовать чистоту нашей души. Мы можем заметить, что наяву нам может претить нечистота и какой-либо грех, но вот мы с удивлением замечаем, что во сне мы можем грешить такими грехами, которых не может быть наяву. Это показатель того, что очищение нашей души еще поверхностно, а в глубине ее. еще таится грех. Святые отцы говорят, что лишь про совершенном очищении сердца и сновидения будут всегда чистыми и светлыми. Итак, характер снов отвечает духовному состоянию человека Еву. Если человек не живет Богом и не имеет в себе его Духа, то он наяву, находится во власти страстей, пристрастий, беспокойства и суеты. Иначе говоря, он находится во власти или под влиянием лукавого духа, который непрерывно всевает в него мысли и чувствования. Тоже продолжает делать злой дух с человеком во сне. Здесь ему еще легче владеть душой, потому что воля человека ослаблена. Как бы Насмехаясь над бедной, порабощенной ему душой, злой дух заставляет ее переживать нелепые, иногда грязные положения в соответствии с той мысли и чувствований, которые допускала душа на наяву. Вот почему святые отцы в качестве общего правила запрещают придавать нам какое-либо значение и тем более рассказывать их другим, считая их за откровение из потустороннего мира. Но не то значение будут иметь сны для людей, живущих живой верой и в бодрствовании, стремящихся всегда удержать в себе Дух Святого Божия. Когда апостол Петр говорил свою первую общенародную проповедь о Христе в день сошествия Святого Духа, то он характеризовал духовное состояние уверовавших во Христа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 «Деяния святых апостолов», глава 2, стих 17, книга пророка Иоиля, глава 2, стихи 28-32. Поэтому Симеон Новый Богослов приравнивает сновидения духоносных людей к истинным видениям и божественным откровениям. Святой Никита Стефат, ученик преподобного Симеона Нового Богослова, разделяет сны на простые сны, Зрение и откровение. Простые сны бывают у людей обыкновенных, подверженных страстям. Как говорилось уже выше, в этих снах много нечистого и обманчивого. Эти сны надо придирать. Вот как говорит архиепископ Иоанн Шаховской про сны невозрожденного внешнего человека. Через свои сны человек может убедиться, какая пустота и никчемность живет в его душе. Этой же суетностью, иногда и большей, заполняется явь людей. Люди не подозревают всей безблагодатности многих своих желаний, настроений, проектов и мыслительных комбинаций. Зрения бывают людям, стремящимся к очищению своих душевных качеств. Этим людям Господь посылает сны для того, чтобы через зримое в сновидении они лучше постигали божественную волю и стремились к духовному восхождению. Откровения бывают людям совершенным, исполненным Святого Духа, которые крайним воздержанием достигли степени пророков Божиих. При этом следует заметить, что у таких христиан сон не похож уже на наш обычный сон — Так преподобный в и великий Иоанн пишут: кто хранит стадо свое подобно Иакову, то есть внимателен к своим чувствам и мыслям, от того отступает сон. Когда же он и уснет немного, сон его бывает как у иного бодрствования, ибо огонь сердечного горения не допускает его погрузиться в сон. И он воспевает с Давидом, «Просвети, очи мои, да не уснуя сном смертным». Псалом 12, стих 4. Кто достиг такой веры и вкусил уже сладость ее, тот разумеет сказанное. Такой человек не упаяется чувственным сном, а только пользуется естественным. Для нас же, находящихся в значительной мере еще под влиянием лукавого Духа, имеет приложение вышеупомянутое правила Святых Отцов, не придавать значения обычным снам. Однако, поскольку, по милости Божией мы часто видим и чувствуем Божие вразумление о себе на то и над некоторыми снами следует, может быть, задумываться и попробовать их уяснить себе, не обличает ли Господь меня в этом сне, в каком-либо грехе, пристрастии или слабости? Не хочет ли он в чем-либо вразумить меня или предостеречь от чего-либо? Конечно, все свои сны мы должны сохранять в тайне. Лишь духовному отцу или старцу или опытному в духовной жизни лицу можно рассказывать сны для того, чтобы получить разъяснение тех из них, за которыми мы почувствуем особое значение. так некогда запрашивали значение своих снов у праведного Иосифа египетский фараон, а у пророка Даниила царь Навуходоносор. Как в отношении суждений о снах, являются ли они благодатными или от лукавого, так и в отношении вообще всех сверхъестественных явлений у иноков старого Афона есть правило «Не принимай и не отвергай». Это мудрое правило спасает человека от гордости и превозношения, если такие явления он будет приписывать благодати, а также спасет и от хулы на благодать, если действительно имело место проявление благодати. «Дождь ми слезы, память смертную и умиление» читаем мы ежедневно в вечернем молитвенном правиле. Однако разные причины могут вызвать слезу, поэтому и слезы бывают разные. Чаще всего в мире слезы вызываются сильным горем. Это горькие слезы. Их не ищут, но они могут явиться положительным фактором в деле спасения души человека. Всякое страдание и горе, безропыто, пережитое на земле человеком, смягчает над ним приговор Божьего суда для будущей жизни. А если эти страдания и горе переносятся с полной покорностью воли Божией, то они очищают и умягчают душу. Еще есть слезы радости, слезы при встрече после долгой разлуки, при неожиданном радостном известии и тому подобное. Редки эти слезы в нашем скором мире. Не всегда слезы идут от сердца, бывают и притворные слезы. Но эти слезы бывают лишь у людей, обладающих артистическими талантами, то есть способностью путем воображения развивать в себе те или иные чувства и переживания сердца. Это довольно редкий патологический случай, не относящийся к общим правилам. Общим же случаем является положение, что слёзы непроизвольны, и мы не можем их вызвать по своему желанию. Поэтому обычно слезы есть свидетель сильного сердечного переживания. Способность к слезам свойственна детскому мягкому сердцу, как говорилось уже ранее, и проявляется в большой мере у женщин, чем у мужчин. Огрубление сердца происходит от развития в человеке страстей, порабощения греху, удаления от Бога, по мере удаления от детской чистоты наблюдается и постепенное уменьшение слез. В переходном состоянии, когда сердце уже заражено страстями, но еще не огрубело совершенно, способность к слезам еще сохраняется, но тогда слезы бывают и от досады, и обиды, разочарования и тому подобное. Это слезы взрослых детей и женщин, у которых в сердце много мирских пристрастий. От подобных слез нет позы для души. Когда же человек через покаяние и очищение от страстей делается отзывчивым и чувствительным к скорби ближних, то его сердце умягчается. Тогда возвращается и утраченная ранее способность к слезам. Итак, Способность к слезам в большинстве случаев говорит о жизненности, чувствительности сердца. Способность же умиляться — это начало размягчения сердца, признак его оживления, предтеча способности к слезам и к плачу о грехах своих. Последняя способность особенно важна для человека, и эти слезы, Самые нужные для него. О значимости для христианина слез так пишет в своем дневнике отец Александр Ельчининов: слезы так значительны, потому что они потрясают весь организм. В слезах, в страданиях истекает наша плоть земная, и рождается тело духовное, плоть ангельская. Тело духовное создается слезами. постом, бодрствованием. Как говорит отец Иоанн Кронштадтский, слезы имеют силу очищать скверну сердца нашего, а страдания нужны потому, что через страдания спасительно стесняется греховная широта сердца, а от стеснения сердца всего легче льются слезы. Этими слезами плакал апостол Петр. после того, как трижды отрекся от Христа. Это слёзы покаяния. К этим слезам прежде всего относится и вторая заповедь блаженства, блажен не плачущие, ибо они утешатся». Таким образом, радость и утешение часто являются следствием предварительного плача о грехах своих. Поэтому святые плакали о грехах своих, и этот плач считали необходимым для спасения своей души. Преподобный Пимень Великий говорил «Плачьте». Другого пути для спасения, кроме плача, нет. Однако святый отеческий термин «плач» надо отличать от понятия «пролитие слез». И преподобные в Арсенофе Великий Иоанн говорят, что не плач происходит от слез, а слезы от плача. Под плачем святые отцы понимают постоянное глубокое сердечное сокрушение о сделанных грехах и о своей греховности, не обращая внимания на чужие грехи. Эти святые отцы давали и такой мудрый совет — не вынуждать течение слез и не слишком домогаться внешнего плача. Эти слезы не будут спасительны. Развлекая дух молящегося, они ослабляют его. Истинный дар слез — плод свободного внутреннего благодатного движения Духа. Преподобный Варсануфий Великий и Иоанн указывают и на показатель истинного духовного плача. Они пишут, сокрушение же сердца состоит в том, чтобы хранить его и не допускать увлекаться неполезными помышлениями. А преподобный Иоанн Лествичник давал такое определение плача. Плач есть укоренившаяся скорбь кающейся души. Одни же физические слезы, Бездуховного смирения, по мнению святых отцов, вообще не приносит душе никакой пользы. Об этом так пишет преподобный Симеон Новый Богослов. «Бывает плач без духовного смирения, и те, которые плачут таким образом, думают, что такой плач очищает грехи, но они тщетно обманывают себя, потому что лишенные бывают сладости духа, таинственно порождающиеся в мысленном сокровище-хранилище души и не вкушают благости Божией. Поэтому таковые скоро воспламеняются гневом и не могут совершенно презреть мира. Благо тем, кто познал слезы покаяния. Это сладкие слезы, потому что это слезы блудного сына в объятиях отца. Они говорят О глубине покаяния, о ненависти ко греху, о разрыве с Ним, о проснувшейся любви к истине чистоте, об отвращении к запятнанной грехом одежде, говорят о смирении и нищете Духа. Сердце сокрушенно и смиренно, Бог не уничижит. Псалом 50 Как пишет преподобный Саак Сириянин, как иной человек, принеся великий дар царю, награждается от него ласковым взором, так и тому, кто имеет в молитве свои слезы, великий царь веков, Бог, прощает всякую меру грехопадений и награждает его благоволительным взором. А старец Алексей Засимовский так говорил девочке, плакавшей на исповеди, «Плачь, милая, плачь!» Это значит, Христос тебя посещает, а Он нам самый бесценный гость. Святые и подвижники, оживляя свою душу и очищая сердце, в полной мере восстанавливали в себе и способность к покаянным слезам. Они считают вместе с тем, что о самой полноте очищения можно судить по степени восстановления в себе этой способности. При достижении чистоты сердечной от страстей подвижники приобретают благодатную способность плакать, когда они захотят. Таким образом, они как бы приобретают власть над своим сердцем и его переживаниями, что не дано обычным грешным людям, находящимся во власти лукавого страстей и пристрастий. Про это состояние святые отцы говорят. «Если получил ты этот благодатный дар слез, то будь покоен. Ты переплыл уже море, отделяющая душу твою от спасения, ты уже у пристани. В промежуточном состоянии, при еще не полном очищении сердца от страстей, слезы и умиления появляются лишь по временам, при внимательной глубокой молитве, иногда при чтении духовных книг и тому подобное. Но человек еще не владеет ими произвольно. Следует отметить, что у отдельных людей Восстановление способности к слезам может происходить по-разному в зависимости от индивидуальных особенностей. Поэтому святые отцы называют слезы «учителем», указывающим подвижнику, какое духовное делание для него наиболее полезно, наиболее быстро размягчает сердце. не те, кто может оплакивать грехи свои в слезах покаяния, но еще более прекрасным — будет особый вид слез, свойственный святым, слезы сострадания. Этими слезами плакал Господь, когда смотрел на Иерусалим и провидел его будущее разорение. Этими слезами плакала Богоматерь, когда молилась о Константинополе в Лохернском храме в день покрова в видении Андрея Еродивого. «Плачьте с плачущими», — заповедует христианам апостол Павел. Хорошо, если и мы сможем в какой-то степени приобщиться и к этим слезам. Пророк Иеремия говорит иерусалимлянам, «Учите дочерей ваших плачу и одна другую плачевным песням». Плач пророка Иеремии на реках Вавилонских Над разоренным опустошенным Иерусалимом это поучению святых Отцов символ плача христианина над своей поруганной грехом душой, над своим сердцем порабощенным страстями, над своими добродетелями и духовными дарованиями, отведёнными в плен, и обессиленными царем Вавилонским лукавым духом. Такой плач необходим каждому христианину. Может быть, и слишком поздний плач. Это будет тот безнадежный плач в ином мире, о котором Господь сказал, «Там будет плач и скрежет зубов». Евангелие от Матфея, глава 8, стих 12. Один святой отец говорил, что надо считать тот день потерянным, в который не лились слезы покаяния. Этому плачу. Необходимо научиться еще в этой жизни, еще на земле.